Да до чего же после того будет доходить сострадание? Ведь это невероятное преувеличение. Дрази можно, любя девушку, так унизить ее пред ее же соперницей? Бросить ее для другой, в глазах той же другой, после того, как уже сами сделали ей честное предложение? А ведь вы сделали ей предложение, вы высказали ей это при родителях и при сестрах. После этого честный ли вы человек, князь, позвольте вас спросить? И... И разве вы не обманули божественную девушку, уверив, что любили ее? — Да, да, вы правы. Ах, я чувствую, что я виноват, — проговорил князь в невыразимой тоске. — Да разве этого довольно, — вскричал Евгений Павлович в негодовании, — разве достаточно только вскричать, ах, я виноват, виноваты, а сами упорствуете? И где у вас сердце было тогда, ваше христианское это сердце? Ведь вы видели же ее лицо в ту минуту. Что она меньше ли страдала, чем та, чем ваша другая разлучница? Как же вы видели и допустили? Как? — Да ведь я и не допускал, — пробормотал несчастный князь. — Как не допускали? — Я ей, Богу, ничего не допускал. Я до сих пор не понимаю, как это все сделалось. Я... — Я побежал тогда за Аглайей Ивановной, Анастасия Филипповна упала в обморок, а потом меня все не пускают до сих пор к Аглайе Ивановне. — Все равно. Вы должны были бежать за Аглайей, хотя бы другая и в обмороке лежала. — Да, да, я должен был. Она ведь умерла бы. Она бы убила себя, вы ее не знаете, и все равно я бы все рассказал потом Огла Ивановне и... — Видите, Евгений Павлович, я вижу, что вы, кажется, всего не знаете. Скажите, зачем меня не пускают к Аглае Ивановне? Я бы ей все объяснил. Видите, обе они говорили тогда не про то, совсем не про то, потому так у них и вышло. Я никак не могу вам этого объяснить, но я, может быть, и объяснил бы Аглае. — О, боже мой, боже мой, вы говорите про ее лицо в ту минуту, как она тогда выбежала. О, боже мой, я помню. Пойдемте, пойдемте. Потащил он вдруг за рукав Евгения Павловича, торопливо вскакивая с места. — Куда? — Пойдемте, Каглай Ивановне, пойдемте сейчас. — Да ведь ее уже в Павловске нет, я говорил, и зачем идти? — Она поймет, она поймет, — бормотал князь, складывая в мольбе свои руки. — Она поймет, что все это не то, а совершенно-совершенно другое. — Как совершенно другое? Ведь вот вы все-таки женитесь, Стал быть, упорствуете? Женитесь вы или нет? — Ну да, женюсь, да, женюсь. — Так как же не то? — О, нет, не то, не то. Это это все равно, что я женюсь, это ничего. — Как все равно и ничего? Не пустяки же ведь это. Вы женитесь на любимой женщине, чтобы составить ее счастье, а Аглая Ивановна это видит и знает, так как же все равно. — Счастье? О, нет, я так только просто женюсь». Она хочет. Да и что в том, что я женюсь? Я... Ну да, это все равно. Только она непременно умерла бы. Я вижу теперь, что этот брак с Рогожиным был сумасшествие. Я теперь все понял, чего прежде не понимал. И видите, когда они обе стояли тогда одна против другой, то я тогда лица Анастасии Филипповны не мог вынести. Вы не знаете Евгений Павлович, понизил он голос таинственно. Я этого никому не говорил никогда, даже Глае. Но я не могу лица Анастасии Филипповны выносить. Вы давеча правду говорили про этот тогдашний вечер у Анастасии Филипповны, но тут было еще одно, что вы пропустили, потому что не знаете. Я смотрел на ее лицо. Я еще утром на портрете не мог его вынести. Вот у Веры, у Лебедевой, совсем другие глаза. Я... я боюсь ее лица. Прибавил он с чрезвычайным страхом. «Боитесь?» «Да, она сумасшедшая!» Прошептал он бледнее. «Вы, наверное, это знаете?» Спросил Евгений Павлович с чрезвычайным любопытством. «Да, наверное. Теперь уже, наверно. Теперь в эти дни совсем уже, наверно узнал». «Что же вы над собой делаете?» В испуге вскричал Евгений Павлович. Стало быть, вы женитесь с какого-то страху? Тут понять ничего нельзя. Даже и не любя, может быть. О, нет, я люблю ее всей душой. Ведь это дитя. Теперь она дитя, совсем дитя. О, вы ничего не знаете. И в то же время уверяли в своей любви Аглаю Ивановну? О, да, да! Как же? Стало быть, обеих хотите любить? О, да, да! «Помилуйте, князь, что вы говорите, опомнитесь!» «Я без оглаи. Я непременно должен ее видеть. Я я скоро умру во сне. Я думал, что я нынешнюю ночь умру во сне. О, если бы Аглая знала, знала бы все, то есть непременно все, потому что тут надо знать все, это первое дело. Почему мы никогда не можем всего узнать про другого, когда это надо, когда этот другой виноват? Я, впрочем, не знаю, что говорю, я запутался. Вы ужасно поразили меня. И неужели у ней и теперь такое лицо, как тогда, когда она выбежала? О да, я виноват. Вероятнее всего, что я во всем виноват. Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват. Тут есть что-то такое, чего я не могу вам объяснить, Евгений Павлович, и слов не имею. Но Аглая Ивановна поймет. О, я всегда верил, что она поймет. Нет, князь.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 Это интересно, бедный идиот, и что с ним будет теперь?»